Несказанная, синяя, нежная, тих мой край после бурь, после гроз. И душа моя поле безбрежное дышит запахом мёда и роз. Я у тих, годы сделали дело, но того, что прошло, не кляну.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 Только жаль на тридцатом году слишком мало я в юности требовал, забываясь в кабацком чеду, но ведь дуб молодой не разжёлудесь, так же гнётся, как в поле трава. Эх, ты молодость, буйная молодость, золотая сорви голова.